«Давай пока вымоем посуду», — предложила Яночка. «Нам лучше не появляться в комнате. Мама обрабатывает отца. Это может затянуться». «Ох, и упрямый же он!» «А где теорет, я специально узнавала. Знаешь, нам здорово повезло. Алжир страшно большой. А тут работа отца оказалась именно в теорете, в тех местах, о которых в письме говорилось. Сокровище где-то там поблизости». А пока все складывается неплохо, заметил Павлик, помогая сестре складывать мойку в грязную посуду. Нет, сковородку с горевшими зразами пусть мама сама моет. Ой, ты чего? Да я только сейчас сообразил, что нам тоже придется заняться французским. Ну и что? спокойно отозвалась Яночка, пытаясь пренебрежительно пожать плечами, что не очень получилось, ибо ее руки по локоть были в мыльной пене. Учат же другие, а мы чем хуже? Когда брат с сестрой покончили с чрезвычайно тщательным мытьем посуды, когда перетерли ее всю, когда заварили чай и принесли его родителям, пан Хабрович окончательно и бесповоротно принял решение ехать в Алжир. И даже понял, что надо радоваться этому, Он уже не только не впадал в панику, но совершенно успокоился и немного впал в другую крайность, сыпал улыбками направо и налево, и болтал без умолку. Внимательно поглядев на отца, дочка поняла, что можно приступать к следующему этапу операции. Тебе совсем не обязательно обивать пороги арабского посольства, сказала она отцу. Тот алжирский пан сказал: если что будет непонятно, позвони ему. Он оставил свой номер телефона. «Где этот номер?» Радостно вскричал отец. Ямочка вышла в прихожую, достала из ящичка стола визитную карточку алжирского незнакомца и принесла ее отцу. «Северин Звиек», слух прочитал пан Рома. «Инженер-строитель, магистр. Гляди-ка, так же, как и я». Вскочив со стула, папа бросился к телефону. «Вся семья» окружила его тесным кольцом и с вниманием слушала весь разговор. «Да-да, понимаю», — говорил в трубку пан Роман. «В самом деле, что вы говорите? В этой же фирме! Ну ведь это просто замечательно! Ага, понятно, одну минутку!» И страшным шепотом семье. «Быстро! Чем записать?» Семья брызнула в разные стороны, опрокидывая по пути стулья. Каждый запыхавшись, Прибежал с клочком бумаги и пишущим инструментом. Папа дал знак жене, которая пристроилась на краешке стола и приготовилась писать. «Да-да, записываю. Вишневский. Телефон. На работе взять двухлетний отпуск за свой счет. Согласие директора. Да, записал. Как вы сказали? Перечень имущества, которое следует забрать с собой? Записала? Это жене. А зачем? Это в трубку». А, понятно, вы правы, мне самому просто не справиться. Как вы сказали, Пане Ковалькевич, 41-87-9. Сколько экземпляров? И еще что? Не понял. Досье? Ага, копия досье. Записал, хоть и не понимаю. Минутку, пожалуйста. Прикрыв трубку рукой, отец страшным взглядом уставился на своих отпрысков. Он говорит, я отправил в лжих кучу своих документов. Целое досье, дико прошипел он. Это правда? Теперь требуется копия. Нет копии этих документов. Они у нас есть? Все есть, поспешил успокоить отца Павлик. На всякий случай мы все сделали в трех экземплярах. Немного успокоенный пан Роман вернулся к прерванному телефонному разговору. Паня Кристина старалась записывать не только то, что он ей диктовал, но и вообще все слова, произносимые мужем, с тревогой наблюдая за ним. Какое-то время пан Роман слушал спокойно, даже весь расцвел, но вот опять туча набежала на его чего, и он бросил на жену сердитый взгляд. «Кондукторская, семнадцать», выразительно повторил он, «пани Мадлинская». «Да, я все записал», — сказал пан Роман в трубку, убедившись, что жена записала адрес. Я чрезвычайно вам признателен. Вы разрешите в случае необходимости опять вас побеспокоить. Положив к трубку, пан Хабрович сидел молча, лишь глубоко дышал. Семья тоже молча выжидающе уставилась на него.